Полчаса спустя, прямо перед тем, как Колокол отбил 11.30, юноши вошли в комнату участников турнира. Комната была просторная, длиной мило в 20. В западной ее половине стояли четыре очень внушительных на вид скамьи, и на них лицами на восток сидели участники. В восточной части стояли четыре кресла с претензией на роскошь. Они были свободны. У окна приема участников сидел страж. Как только Кирита с Юджо вошли в комнату, на них уставились 54 человека. Все это были взрослые люди, на взгляд опытные мечники. 10 из них носили форму учеников стражей Закарии. Большинство местных были молоды, стражи из окрестных городов, в самом расцвете лет. Некоторые щеголяли длинными бородами, другие устрашающими шрамами на лицах. Глядя на этих сильных и страшных участников, Юджо от потрясения словно палку проглотил. Но Кирита лишь спокойно оглядел комнату и тихо произнес «Вот хорошо». Ш «Что хорошо?» Очень напряженным голосом переспросил Юджио. Кирита приблизил лицо к Юджио и также тихо ответил «Среди участников нет женщин». А, «Кирита, с тобой ведь то же самое. Тебе будет трудно сражаться с девушкой». «Это, это да. Точнее, я даже не думал никогда о таком». «Хорошо бы такого у нас и не было, по крайней мере, до Объединенного Турнира Четырех Империй, или как там его». «Не зарекайся. Я слышал, в Западной Империи есть отряд рыцарей целиком из женщин». «О!» Двое юношей продолжили разговор в своем обычном стиле, без всякого намека на напряжение. И 54 устрашающих участника быстро потеряли к ним интерес. На лицах большинства было написано «Эти двое и из предвариловки вряд ли выйдут». Отвернувшись, они принялись осматривать кожаную амуницию и выданные им мечи. Киритов вновь оглядел комнату. Видимо, ему пришла в голову какая-то мысль. Он направился к скамьям, на которых сидели участники. Проходя мимо них, он часто и глубоко дышал. Зачем он это делал, было совершенно непонятно. Минут пять он изучал сидящих в комнате, потом, наконец, вернулся к Юджо. Приблизив губы к уху недоумевающего партнера, прошептал. «Не крути головой. Вторая скамья – самый дальний от нас парень. Ты его видишь?» Взгляд Юджио чуть дёрнулся в указанном хирето направлении. Потом юноша кивнул. «Ага. Парень в форме ученика стража, да?» «Если тебе придется с ним драться, будь осторожен, он может отмочить что-нибудь». После этих слов Оно, не менее потрясенное, чем Юджио, высунуло голову из волос Кирита. На лавке чуть сутулясь, сидел молодой парень с песочного цвета волосами и в красно-бурой униформе. Заглянув в окно Стейси, Оно увидела что парню 18 лет, его жизнь и уровень управления объектами ниже среднего, в общем, ничего примечательного. «А...» «Ты что, его знаешь?» – прошептал Юджу, но кирито покачал головой. «Нет, но, думаю, ты поймешь, если я скажу так. Этот тип похож на Джинка». Объект по имени Джинк был действующим капитаном стражи Рулида, где эти двое родились. Юноши считали его человеком мелким и недалеким. Человеческие объекты обязаны подчиняться законам и правилам. Однако это вовсе не означает, что все они добры. Наряду с людьми наподобие фермеров вольды, обращающихся с другими честно и искренне, есть и другие. Те, кто смотрит на окружающих свысока, мешает им, использует их в своих целях, не нарушая при этом законов. Джинк из Рулида как раз из таких. И если слова Кирита правдивы, этот безвредный на вид ученик-стража похож на Джинка, говоришь. «Тогда с него станется смазать мой меч соком травы сиками или еще что-нибудь в этом духе». Пробормотал Юджу, нахмурившись, кирито склонил голову на бок. «Это... А это не против правил?» «От этого сока жизнь меча не снижается. Его используют для полировки. Когда его наносишь, от меча страшно воняет. Когда я был маленький, он много раз этот трюк со мной проделывал. Я не мог сосредоточиться во время поединка и проигрывал ему». «Ясно». «Что ж, тогда не выпускай из рук меч, который тебе выдали. И не теряй бдительности во время поединков. Если меня отправят в один блок с этим типом, то ничего, но...» «Если так будет, Кирита, смотри, сам не отколи чего-нибудь сумасшедшего, даже если он отколет». «Я б стараюсь. Безмятежно хмыкнул Кирита, потом кивнул и развернулся. Подойдя к окну приема участников, он протянул свой бронзовый жетон и получил меч. Хотя это был всего лишь турнир, использовали здесь не деревянные, а металлические мечи. Их класс был невысок, но все равно они вполне могли нанести урон жизни человека. Но, разумеется, существовало правило, что удары нельзя доводить до контакта, так что ранений быть просто не могло. Юноши, крепко сжимая выданные им мечи, сели переднюю скамью, и ровно в эту секунду в комнату вошли четверо мужчин, стражей в ярко-красных униформах. Среди них был и бородач, который регистрировал участников. Мужчина лет сорока с золотыми эпалетами командира коротко поприветствовал собравшихся, после чего юный страж внес в комнату большой ящик. Командир похлопал по ящику и сказал «Здесь, в этом ящике, лежат шары синего и красного цветов, пронумерованные с 1 по 28 восьмой». Всего 56. Каждый из вас должен просунуть руку в отверстие в крышке ящика и достать шар. Красный цвет означает «восточный блок», синий – «западный блок». Ката в предварительном раунде будут выполняться в порядке возрастания номеров. Если вопросов ни у кого нет, тяните шары, начиная с первого ряда». Не успел командир договорить, как Кирита вскочил и быстрым шагом направился к ящику. Юджо поспешил за ним, а потом и другие участники с шумом начали вставать. Оно спустилась к самому краешку шевелюры Кирита, чтобы лучше рассмотреть ящик, и тут же увидела деревянную крышку, а в ней дырку диаметром примерно в 10 санов. Внутри, однако, было темно, и его глаза могли различить лишь круглые силуэты. Тем временем Кирита цокнул языком, и наблюдатель понял, что он собирается тянуть жеребий первым. «Если в ящике много шаров, быть может, удастся разглядеть цвета самых верхних. Не исключено, что на это Кирита и рассчитывал». Ох уж, как он может быть таким беспечным? Он может и умный парень, но вот знаний ему явно не достает. В этом мире действует правило «обычные методы подглядывания не работают на емкостях, предназначенных для жеребьевки, в отсутствие источников света внутри». Парнишке нужно бы что-то, чтобы избавиться от этих свойств ящика. Например, заклинание, создающее внутри ящика луч света, или другое, улучшающее зрение. «В чем дело, молодой человек? Тяните!» Поторопил командир, и Кирита медленно сунул правую руку в ящик. Поскольку цвета шаров он не видел, ему оставалось лишь надеяться на то, что им с Юджоу повезет оказаться в разных блоках. Но, ладно уж, помогу вам на этот раз. Прошептав так мысленно, оно спрыгнуло с головы Кирита в тот же миг, когда юноша запустил руку в ящик. Укрывшись в тени его запястья, оно прошмыгнуло следом. Пролезшая в ящик рука ухватила первый же шар, на который наткнулась и извлекла наружу. Наблюдатель, находящийся внутри ящика, успел заметить цвет. Кирита вытащил синий шар «Западный блок». Поняв это, оно увеличило свой размер в 20 раз – с мельчайших 5 милов до десяти санов. Это по-прежнему было намного меньше его настоящего размера. Но сейчас этого должно было хватить. Обхватив руками деревянный шар, оно чуть приподняло его. Разумеется, был выбран красный шар. Несколько секунд спустя в ящик робко просунулась белая рука. Даже без окна можно было догадаться, что принадлежала она Юджио. Рука дрожала и двигалась неуверенно. Совсем не так, как у решительного Кирита. Наблюдатель подтолкнул шар прямо в пальцы. Рука вздрогнула от неожиданности, но тут же вцепилась в шар и быстро вытащила. И тотчас снаружи донеслось произнесенное веселым голосом «Русь». Ну, а, видимо, несколько секунд потребовалось, чтобы разжать кулак. И лишь затем раздался радостный возглас. «Да, Кирита, красный!» После чего двое затопотали прочь. Похоже, их поторопил третий участник. Эх, вечно они создают проблемы другим. Наблюдатель уже собрался было уменьшиться в размере и покинуть ящик, как вдруг его посетила некая мысль. Почему Кирита так беспокоится о том юном ученике стража с песочными волосами? Наблюдателю действительно очень хотелось узнать причину. Ладно, пусть тогда этот ученик встретится с Кирита, а не с Юджо. Пожалуй, не буду пока выбираться, посижу в уголке ящика». Если кто-нибудь откроет крышку и заглянет, вот удивиться-то. Во мне сейчас 10 санов, а в мире людей просто нет живых существ такого размера. Несколько минут оно пряталось. В какой-то по счёту раз внутрь просунулась тащеватая рука, и в окне оно увидела что принадлежит она тому самому ученику-стража. Пальцы шарили как-то нервно, и в эти пальцы оно послало заранее заготовленный синий шар. Человек ничего не заподозрил. Он вытащил руку, чтобы проверить шар, и наблюдатель облегчённо вздохнул. Сжавшись до минимально возможного размера, оно перебралось на следующую просунувшуюся в ящик руку. За эту руку оно цеплялось изо всех сил, пока ее обладатель не вернулся на скамью, после чего слезла и, рискуя быть обнаруженным, побежала к ногам двух юношей, сидящих теперь в самой глубине комнаты. Взобралось по растрескавшимся кожаным ботинкам, по спине синие туники и спряталось в копне черных волос. Очутившись на своем привычном месте над олбом Кирита, оно снова протяжно выдохнуло. Что ни говори, а вмешательство в жеребьевку... совершенно против моих обязанностей наблюдателя если повелитель узнает он меня отругает нет я смогу наблюдать эффективнее если разделю кирита и южо по разным блокам а кирита и того ученика стражи я поместил в один блок чтобы собрать больше информации я точно совершенно точно ни о чем другом не думал даже если если у того ученика стражи есть какие-то злые намерения я не буду вмешиваться своими заклинаниями в поединок кирита с ним да Ни за что не буду вмешиваться.